Глава 3. Работа над ошибками. В 2005 году среди испанской молодёжи было проведено любопытное исследование об отношении к религии. Оно показало, что католиками считают себя менее половины опрошенных, причём эти люди отнесли себя к католикам скорее по привычке потому что преданными вере, ревностными католиками, регулярно посещающими церковь, назвали себя лишь 10% опрошенных, а всего 10 годами раньше католиками себя считали 77%. И это происходит в традиционно набожной Испании. Что же творится в более развитых странах? Вот как описывает своё путешествие в Данию один из московских журналистов. Я не видел в Дании не только полиции, но и церквей. То есть церквей понятно хватает, да только внутри одни туристы. Правда, в одной церкви мы видели местных жителей. Парень в шортах, нога на ногу, довольно громко беседовал с какой-то женщиной. В предыдущих книгах я уделил достаточно внимания ответу на вопрос, от чего современное западное общество является не просто светским, а практически полностью безрелигиозным. Не буду повторяться, описывая социальные аспекты этого отрадного явления, коснусь лишь аспекта психологического. Итак, от чего западным, уверенным в себе и ценящим свою свободу индивидуалистам, Не нужна руководящая и направляющая сила. Потому как сформулирован вопрос, вы уже, наверное, поняли ответ. Действительно, а зачем современному жителю пост-индустриального мегаполиса бог? Как вообще появилась вера? В чём её исток? Некоторые наивно-пафосные граждане считают, что вера в бога единственное, что отличает человека от животных. С точностью до да наоборот. Исток веры лежит как раз в нашей животности. Основа веры ритуальность, а ритуальность присуща всем высокоорганизованным животным. Это обычный приспособительный механизм: там, где недостаёт интеллекта, нужно просто запомнить и далее без рассуждений воспроизводить удачные алгоритмы поведения. Нет ума зубрёй у животных интеллекта меньше, чем у человека, поэтому они крайне ритуальны. У дикорейс интеллектом тоже не богато, поэтому они так болезненно относятся к нарушению табу, прямо как животные. Маргарет Альтман, которая в процессе наблюдения за оленями в Апитии и лосями в течение многих месяцев шла по следам своих объектов со старой лошадью и ещё были с старым мулом,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 Здесь я снова ненадолго прерву чудесного биолога, чтобы рассказать забавный случай. На одном из туристических форумов папа рассказал такую историю о своей маленькой дочке. Ей очень понравился отель в Египте, где они провели две хороших недели. Там были весёлые аниматоры, которые собирали детей в кучу и уводили их табуном от родителей поиграть. Там было море с рыбками и вообще С тех пор дочка часто спрашивает родителей, когда мы ещё поедем в отель. А когда папа предложил поехать в другую страну, дочка подняла жуткий скандал: "Нет, хочу в отель". Никакие слова и доводы о том, что нельзя всё время в одно и то же место ездить, надоест. Египет мы уже видели и лучше посмотреть ещё какую-нибудь страну. Не действовали. Хотя в другой стране могло оказаться не хуже, а возможно и лучше. В Таиланде, скажем, Риганка привели бы в восторженный ужас крокодилы, ему понравились бы слоники и попугаи, огромные бабочки и настоящие кокосовые пальмы. Но девочка не соглашалась с доводами разума. Таковы дети, таковы старики, таковы дикари и животные. Они не любят искать от добра добра. Сегодня выжил, поел и отличненько. Завтра повторим, лишь бы не было войны. Простые люди, как зверьки. Когда в 1997 году я работал в журнале Столица, Пол Москвы на ушах стояло, граждане истово боролись с безвредным, но непривычным, они грудью встали против памятника Петру Первому работы Церетели. Сергей Мостовщиков, тогдашний главный редактор столицы, тоже присоединился к этому общественному возмущению. Журнал выпустил наклейки, которые каждый уважающий себя москвич должен был липить куда попало в знак протеста против уродоущева облик города памятника. Наклейки же надо полагать, наш город здорово украшали. Почему люди протестовали? Почему им казалось, что памятник уродoит город? Да всё та же животность таким образом из них вылезала. Непривычное, значит, тревожащее, почти опасное. Никогда раньше не было тут памятника, мы уже привыкли, и вдруг, как эту ясную, беспокоящую тревогу объяснить словами, если головой понимаешь, что памятник никому никакой опасности не несёт. А один только способ и остаётся сказать, что он не красив, и искренне поверить в это.